Я предпочел установить за ним наблюдение, поручив его двум агентам. Дня два они наблюдали за ним, донося, что Пётр Ходунов ведет довольно рассеянную жизнь, видится со многими людьми, пьянствует в трактирах. Как вдруг, на третий день, агенты прибегают и сконфуженно признаются, что упустили Ходунова. и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 страдая кровотечением, то я счел возможным отпустить ее домой под охраной агента. Дочь была в другом духе. Пустая, разбитная, хорошо грамотная, бывалая. Так же, как и мать, все отрицая, она симулировала и довольно удачно симулировала возмущение по случаю ареста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 «Ну вот ваше высокоблагородие, стану я сидеть из-за всякого Нет, уж вы, пожалуйста, отпустите. А я то, что знаю, расскажу. Где Петька? Этого не знаю. Но действительно, за час до вашего прихода Петька примчался шальной, схватил баульчик, попрощался с бабами, Что-то сказал про депешу тёте Кате, это стало быть сестра старухи. Да и был таков. Где же живет эта тётя Катя? Вот этого ей богу не знаю. Ты давно снимаешь комнату у Петьки? Третий месяц пошел». Не замечал ли какой-нибудь разницы в его жизни за последнюю неделю? Действительно, прежде он жил беднее. А последнее время загулял. И гости, и пьянство, и харча стала другой. Третьего дня и меня угостили на славу. Опять же, и Таньке он золотые сережки вчерась подарил.